Глава 52. Мэгги Пайн. До этого. Рука об руку с отцом Мэгги шагала по пыльной дорожке, пролегавшей среди развалин Тулума. На них обрушивало свои лучи полуденное солнце. Мама бросилась вслед за Томми, убежавшим вперед. Мэгги от этих развалин было одно только разочарование. Слишком много туристов, а самих развалин кот наплакал. «Да что говорить, там даже имелся Старбакс». Окрестности напоминали старый полуразрушенный каменный кампус колледжа. Гвоздем программы был высокий храм, выходивший на чистое поле и окружённый строениями поменьше. Но располагался он не в джунглях, в отличие от фильмов об Индиане Джонсе, которые любил пересматривать Мэтт, а на вершине возвышавшейся над океаном скалы. Пап, ты же понимаешь, всё это неправильно. Слишком безупречно. Номер телефона привёл нас прямо сюда. Бармен, из всех посетителей, запомнивший именно Шарлотту. И который хочет, чтобы сегодня в полночь ты опять туда пришел. Тем более один. Отец поднял руки, стараясь ее успокоить. Потом опять посмотрел на Томми с мамой. Давай обсудим это позже. Мэгги нахмурилась. Поговорить после вчерашнего вечера им так и не удалось. К тому же ей не нравилось, что все приходилось скрывать от мамы. Когда она посмотрела на отца, ее охватило тягостное чувство. До него дошло, что никакие слова его уже не остановят. Бесконечный замкнутый круг жизни. Эвен Пайн выходит на след, сосредотачивает на нём все силы, тщательно отрабатывает пады духом, клянётся, что с этим покончено, но потом обнаруживает новый и повторяет весь цикл. Наркоман в поисках дозы. И вот теперь он вбил себе в голову испортить всем поездку, подвергнуть себя риску и отправиться прямиком в ловушку. Ловушка ли это? или розыгрыш, попытка вытрясти из него деньги. Этого она не знала. Зато понимала, что здесь что-то не так, что в этот молокобар их заманили не просто. Это же развод, вздохнула Мегги. Я знаю. Этот ответ удивил её. Отец был не из тех, кто легко сдаётся. Только сегодня всё было иначе. Значит, вечером ты никуда не пойдёшь? Я ещё не решил. Это может быть опасно, пап. Он ничего не ответил и лишь махнул рукой Лив, которая с разгорячённым сердитым видом подгоняла в их сторону Томми. Мегги решила ему во всём признаться, надеясь, что это не будет ошибкой. Но единственным способом отговорить отца от похода в бар было рассказать ему о данных сервиса геолокации, об адресе, где засекли телефон, с которого поступил звонок. Ты должен кое-что знать. У меня есть свежий след. Но узнаешь ты о нём только в том случае, если пообещаешь сегодня вечером не ходить в молоко. Он накинул её долгим взглядом. Я тут кое-что нарыла. Это может ответить на вопрос, кто за всем этим стоит и кто на самом деле тебе звонил. Отец буквально буравил её глазами в своей привычной манере. Что ещё за след? Почему ты раньше мне ничего не сказала? Что за Ты должен мне пообещать. Ну хорошо, обещаю. Я ведь серьёзно. Настойчиво заявила Мегги. "Знаю, знаю", весело ответил папа. "Ты у нас сама серьёзность". Подошли мама и Томми. "Что это вы здесь замышляете?" спросила Лив с скептический взглядом на них. "Да вот, Мегги решила подождать годик с колледжем, а может и два. В общем, собралась жить с нами до 30 лет". "А что? Я только за", Лив приобняла дочь рукой за плечо. Как же они её смущали. "На самом деле", вставила Мегги Папа сказал, вечером поведёт меня ужинать в город, но только меня. Да? Прямо так и сказал? Что-то вы, ребята, темните. В их разговор вмешался Томми. А что такое человеческие жертвоприношения? У него получилось жертвоприношение. Где ты это услышал, маленький мой? удивилась мама. Вон те люди сказали, там когда-то совершались жертвоприношения. Он показывал пальчиком на каменное возвышение посреди развалин. Родители переглянулись. Ну так как побудешь с нашим чадом? Как скажешь, мой дорогой. Вот что бывает, когда муженёк идёт ужинать без тебя.